Глава 18. Амир. Начало мая. До оглашения завещания оставалось чуть больше двух недель. Я так и не обзавелся кузырем. Жена. Несрочно нужна жена. Оформить брак можно и задним числом, это не проблема. Свои люди есть везде. До да шуршание зеленых купюр всегда моментально урегулировало многие вопросы. Вот только вопрос супруги на прокат до сих пор никак не решен. Пройдясь по телефонной книжке, я уверенно вычеркивал каждую претендентку из тех, что раньше были в моей жизни, и даже безжалостно удалял номера. Зачем вообще их хранил? Конечно, позвони сейчас любой из них с таким заманчивым предложением, и проблема была бы снята с повестки. Увы ах, ни одна из прошлых пассий, даже с учетом подписания брачного договора, не устраивала меня в данной роли. С недовольным рыком отшвырнул ручку на стол, откинулся на спинку рабочего кресла и прикрыл ладонями лицо. Черт, черт, черт. Как же сложно найти подходящую особу. Ланни что ли предложить? Девочка, она смешленная, документами пострахую себя, и ее не обижу. Лана, зайди ко мне. Еще до конца не развив эту мысль, я уже нажал кнопку селекторной связи. Она вплыла в кабинет как обычно, с планшетом в руках и сосредоточенным выражением на лице, подошла к столу и, опустившись в кресло напротив, положив девайс на стол, взглянула на меня, готовая внимать каждое мое слово. Лан, выходи за меня. Быстро выдохнул я, пока не нашел в нем минусы. «Что?» – поперхнулась девушка, округлив удивление глаза. «Да блин!» – вырыгался я, запустив ладони волосы на затылке, слегка сдавливая голову. «Не нужна жена на время. Решил все же посвятить ее в суть проблемы». «И?» «Я-то тут при чем? У вас претенденток на эту роль, как тополиного пуха в июне на аллеях моего любимого парка». «Много?» – ты уточнил. «Очень. Надо будет сходить посмотреть, сколько его там на самом деле». Подозревал, что Лана сильно преувеличивала мою популярность у женской половины человечества. «Они не подходят». Откинувшись на спинку кресла, я продолжил повествование о сложившейся ситуации. «Тем более нет», – решительно заявила она, качая головой. «Жена нужна была уже вчера». «А лучше полгода назад», – уточнил я, – ожидая дальнейших аргументов. «А секретарша в роли супруги – плохая идея, очень плохая». «Ну почему же?» Это ли мотив всех дамских романчиков? «Вы читаете любовные романы?» Сарказмом спросил Лана, сдернув в игре в удивленном жесте брови. «Боже упаси!» Перекрестился серьезным видом, или сдерживая веселье. Сестра в молодости скупала подобные книжки карманного формата в мягком переплете. его на раз, а потом они валялись по всему дому. И у всех в аннотации. Он босс, она секретарша. «Может и так, только это не мой формат». И потом, для вашего дела нужна девушка, не влекавшая на публике и вообще не вашего круга. Легче будет объяснить, почему вы столько времени прятали свои отношения. Типа, я стеснялся?» Предположил, нахмурившись, потому что это не про меня. «Я своих чувств никогда не прятал». «Типа», — в тон мне повторила Лана. «Она скромная и не привержен к публичной жизни. Плюс счастье любит тишину. Знали такую поговорку?» «Нет», — кивнул я, задумавшись. «А девочка действительно толковая». «Вот», — улыбнулась назидательно, Знаете, а наш с вами фарс раскусит моментально, накроют кучу несостыковок, Здесь хотя бы то, что на Новый год мы были оба на Бали, но почему-то летели разными рейсами и жили в разных частях острова». С разочарования провел ладонями по лицу. Время неумолимо неслось вперед, с каждым часом растворяемый шанс на владение оставшимся от деда пакетом акций холдинга. Два других претендента — тоже не женаты, насколько я вообще сведомлен об их семейном статусе. А в том случае, если на момент оглашения завещания все трое будут холосты, финансовые документы будут поделены между нами. И пусть я буду жадным сукиным сыном, но допустить появление в правлении лиц, мало интересующихся делом, я не мог. Уж слишком много мною потрачены силы времени на становление холдинга после кризиса, возникшего после смерти деда и последующего ухудшения здоровья отца. Выдохнув напряжение, я отпустил Ану, предложив ей заказать столик в ресторане и съездить на ужин после окончания рабочего дня. Она согласно кивнула и, подхватив свой планшет, прошествовала на выход. Только хотел напомнить ей, но столик не у окна. Продолжила она мое предостережение, открывая дверь. Я помню. Улыбнулась и вышла из кабинета. А я попытался вернуться к делам, но только мысли витали где-то далеко, за пределами не то что кабинета, а нашего континента. Мне почему-то вспомнилась новогодняя ночь в отеле на Бали. Податливое женское тело ее тихие стоны. И то, с каким нахальством она забралась в мою голову и до сих пор не отпускала. Она мираж. Она всего лишь мираж. Каждый раз упорно твердил мой разум, но тело и подсознание были уверены в обратном. Промаявшись еще около часа, я захлопнул папку с документами, с которыми пытался работать, заблокировал лэптоп и, прихватив из шкафа пиджак, вышел в приемную. Лана, отведя взгляд от монитора, с удивлением взглянула на меня, затем на часы, висевшие на стене над дверью, затем снова на меня. «Да, Лан, на сегодня рабочий день окончен, поехали ужинать, а потом я тебя подвезу до дома». Девушка согласно кивнула, быстро собралась, и спустя каких-то 20 минут мы уже сидели в уютном ресторанчике. Столик в глубине зала, не уединенный, но не на всеобщее обозрение, ненавязчивый декор, тихое и спокойное место без пафоса, Ориентируясь на совет официантки, добродушной и хорошо осведомленной по меню девушки, мы заказали филе бриллиантовой форели на гриле со спаржей, салат из овощей с ореховой заправкой и холодный фруктовый чай. Ожидая заказ, мы даже в нерабочее время обсуждали слуанно намечающийся контракт с крупной корпорацией в области IP-технологий. И почему я не удивлена? Раздался откуда-то сбоку голос Альбины. «Добрый вечер!» – театрально улыбнулась, поприветствовала она нас. «Добрый вечер!» Вежливо ответила Илана, но была проигнорирована. Банальная история. Босс и секретарша. Хмыкнула злобно моя бывшая. Она всегда мечтала залезть в твою постель. Это было видно всем, кроме тебя. Шипела, извергая яд и неся полную ересь, свойственную мстительной особе. Подозревал, что все так легко не закончится, но терпеть скандал в общественном месте и тем более беспочвенное обвинение невинного человека был не намерен. Кредитку, кстати, ей перекрыл через неделю после расставания. По себе не судит. Негромко отрезала беспочвенно скомпрометированная девушка. «Альбин, тебе плохо живется?» Спокойно спросил я, окинув ее холодным взглядом. «Ты, ты!» Возмущаясь, но не знала, что сказать, она лишь сжимала в бессилии кулачки, и, видимо, мысленно христала меня по морде. «Я помню». Криво усмехнулся, перепоминая последний наш разговор. «Я испортил тебе жизнь и разрушил надежды. Но так я и отпустил тебя. Иди, ищи идеального». «Какие-то проблемы?» Возле нашего стола материализовался спец из моей службы безопасности и забыл про то, что они незримо ходят за мной. «Все в порядке, Сергей», – успокоил я бойца, принявшего боевую стойку и сверлящего суровым взглядом нарушителя моего спокойствия. «Мы с дамой же все выяснили». «Да, Альбин?» «Больше она не потревожит нас». Та, в свою очередь, метнув переполненный презрением взгляд в сторону Ланы, сдернула подбородок и удалилась, не прощаясь. «Прости». Извинился я за произошедшее перед притихшей девушкой. Она равнодушно пожала плечами и с многозначительной улыбкой добавила. Вот про что-то подобное я и говорила. Мы понимающе переглянулись и продолжили ужин и обсуждение прерванной темы. А после я доставил Лану домой, дав ей на завтра выходной и выписав компенсацию за моральный ущерб. Взял с нее слово, что весь день она потратит на отдых в каком-нибудь элитном спа-салоне. Смеясь, она клятвенно заверила меня, что именно так и поступит, а в доказательство пришлет мне многотысячный чек за услуги всех специалистов салона. Но следующее утро меня разбудил не звонок будильника, а громкая трель телефона. Я забыл перед сном перевести его в режим вибрации, по звуку определил, что сообщение пришло на личный номер, известный только избранному и очень узкому числу лиц. Я, не сматриваясь данной отправителя, просто открыл послание. Сон как рукой снял от прочитанного. «Ты скоро станешь папой». И картинки УЗИ-исследования – С личными данными пациентками Симонова Т.Д. 21 неделя. Это что еще за новости?